Глава 3. Командир батареи Чистяков. Командиру батареи тяжелых самоходно-артиллерийских установок СУ-152 Александру Александровичу Чистякову исполнилось в январе 21 год. Своей должностью и коллективом старший лейтенант гордился. Не зря их машины получили прозвище «Зверобой». Были специально разработаны в 43 году против новых немецких танков «Тигр» и «Пантера», и зачастую выходили в поединках победителями, размалывая гордость вермахта тяжелыми шестидюймовыми фугасами. Родом Сани Чистяков был из села Коржевки, что в глубинке Ульяновской области. Закончил десятилетку и даже поступил в техникум, но отучиться не успел ни одного дня, началась война. Работал в МТС, где некоторым специалистам давали бронь. К тому же директором МТС, которому нравился самостоятельный, грамотный парень, Хотел выдать за него замуж младшую дочь Катю. Катя была хороша собой, уже приходили сваты. Но директор, мужик проницательный, не хотел повторить ошибки со старшей дочерью. Прилип городской из управления сельского хозяйства, увез из села, а жизнь толком не сложилась. Запойный и никудышный мужик оказался. Для Кати он такой судьбы не хотел. Но Саня Чистяков намеки пропускал мимо ушей, а к младшей дочке относился равнодушно. Даже нос задирал, когда ловил ее взгляды. Влюбленными глазами смотрела на него Катя, хотела понравиться. Потом лишь понял, что хорошая, неизбалованная девка, хоть и директорская дочка. Обидевшись на показное равнодушие, Катя на фронт ему не писала до осени 43-го. Прислала лишь короткое письмо, когда погиб призванный в железнодорожные войска ее отец. Вроде и не на переднем крае служил, только смерть на войне кругом ходит. Попал под бомбу через месяц после призыва, а был командиром батальона в капитанском звании. Саню Чистякова призвали на фронт в марте 42-го. После короткой учебы попал в артиллерийский полк, воевал на юго-западном фронте, выходил из окружения. Закончил училище в Челябинске, а в июле уже снова воевал на Курской дуге в качестве командира тяжелой самоходно-артиллерийской установки СУ-152. Под Орлом был ранен и контужен, едва выбрался из горящей самоходки. Второе ранение получил за Днепром в начале 44-го. За уничтожение двух тигров и смелость в боях был награжден орденом Красной Звезды и медалью за боевые заслуги. Самым большим везением старший лейтенант Чистяков считал, что воюет в полку Ивана Васильевича Пантелеева. Получилось так, что Пантелеев командовал взводом, когда Саня учился в Челябинском танковом училище. Затем стал командиром самоходной установки. А когда в 44-м капитана Пантелеева выдвинули на должность командира полка тяжелых СУ-152, тот без колебаний назначил на должность батареи лейтенанта Чистякова. Замполит полка, бывший заместитель горосполкома, возражал, слишком молодой, да и в партию еще не вступил. — Примешь, если надо, — подвел черту Пантелеев. — Зато на передовой два года. «Два тигра на счету, пантеру вместе с ним под орлом прикончили, да и многое другое на счету имеет. Парень самостоятельный, с характером, потянет батарею. И старшего лейтенанта при сразу заслужил». Замполит как раз лейтенантов с характером недолюбливал. Однако с командиром полка спорить не рискнул. Из старых товарищей у Чистякова остался Вася Манихин, который был заряжающим в его экипаже с прошлого года. С Пашей Рогошкиным закончили Челябинское училище. Но у Рогожкина служба шла не слишком успешно. За слабый характер, а может, за трусость, снимались машины. Воевал в качестве десантника, где проявил себя и снова возглавил экипаж самоходки. С тех пор так и оставался командиром машины, получив недавно лейтенанта и первую свою награду — медаль за боевые заслуги. Просился в батарею к Чистякову, но Александр отказал. — Не получится, Пашка, у нас с тобой. Мне ведь не только воевать, но и людей в бой посылать придется а ты на меня оглядываться будешь. Обиды пойдут. Служи там, куда определили. Глядишь, скоро сам командиром батареи станешь. Как же стану? Скорее, снаряд немецкий в лобовину получу. Хватит ныть, — разозлился Саня. У тебя экипаж, чего тоску нагоняешь? Снова очко перед наступлением играет. Зато ты герой, — огрызнулся старый дружок и направился было в свою батарею. Постой. Обнял за плечи, посидели, покурили. У обоих на душе вроде легче стало. На захваченные немецкие позиции подтянулась пехота. Хоть и не слишком грамотный, но быстрый прорыв танков уберег ее от больших потерь. От танкового батальона осталась одна треть, да и оставшиеся машины имели повреждения. Самоходка старшего лейтенанта Чистякова требовала ремонта. Снаряд, ударивший в боковую часть рубки, смял броню, лопнул шов. Кроме того, крупным осколком погнула тягу. Ее кое-как привели в порядок, но без помощи ремонтников не обойтись. Степа Авдеев хоть и не отошел от последней тяжелой раны, а всего четыре раза был контужен и ранен, но поединок с «Пантерой» провел грамотно. И вообще, кроме всякой мелочи, имел на счету штук пять уничтоженных немецких танков, за что удостоили его недавно первой награды Ордена Красной Звезды. Хоть и 44-й год, а награждают скупо. Особенно рядовых до да лейтенантов. Правда, за «Пантеру» что-то должен получить и Авдеев, и его экипаж. От смертельных попаданий сумели уйти, но упавшая на желюзи горящая береза и вспыхнувший сушняк хорошо лизнули пламенем двигатель. Броня сильная, но везде масло, солярка, загораются быстро. Раскидали горящие ветки, спихнули тяжелый березовый ствол. Кое-как на глохнувшем двигателе вывели машину в безопасное место. А дальше тащил зверобоя на буксире командир батареи Чистяков. Пока тушили огонь, получил ожоги весь экипаж, а стрелка-радиста и наводчика пришлось отправить в санитарную роту. Ходивший туда вместе с ними Степан Авдеев рассуждал, на что эта кошка метко садила, но сумели уйти от попадания и прихлопнуть гадюку. А тут какая-то горящая береза да сушняк едва машину не сожгли, и двух ребят на санитарные койки уложили. Начальник санчасти, майор-хирург, перевязав Авдееву обожженные кисти рук, Вгляделся в землисто-желтое нездоровое лицо лейтенанта. Ощупал пальцами живот, оттянул веки, рассматривая зрачки. — Тебе бы, парень, в госпиталь на обследование. Печенка дает о себе знать. — Бывает, — закашлившись, — ответил Степан. — И легкие тоже просветить бы. — Это я дыма наглотался. — Нет, это последствия сильного удара. Лечиться тебе надо. курево бросить и спирт не хлебать. — И баб не трогать, — подхватил Авдеев. — Трогай. На большее, судя по всему, силу тебя не хватит. — Нет, паря, поговорю с Пантелеевым и отправлю тебя в госпиталь. — Помирать, что ли, там? уж лучше на свежем воздухе, в бою, чем на больничной койке. — Шутник. — Ладно, иди. Когда вернулся на батарею с перевязанными руками, попросил Чистякова морщись от боли. — Саня, налей граммов сто пятьдесят, рука ноет, сил нет. — Мы все свои запасы с горяча прикончили. Да еще хирург на нервы действует, в госпиталь обещает отправить. — Нормально, полежишь, отдохнешь, плохо, что ли? — сказал заряжающий Вася Манихин. — Мне бы кто предложил, я бы не отказался. Степану налили полкружки разбавленного спирта, отрезали хлеба и сала. Чистяков приказал Манихину отнести спирта ребятам из экипажа Авдеева. Опрокинув хорошую порцию спирта, Степан повеселел, грыз черствый хлеб с салом, посмеивался над собой. — Это ж надо. От снарядов спаслись, а горящая береза и сушняк едва нас как курят не поджарила И двигатель, как назло, сдох. — Кое-как запустили. Молодец, Ван Крылов, не растерялся. — Экипаж у тебя крепкий. Надо в представлении обязательно наводчика Колю Лагуту указать. Ну и на Крыловой бумагу подпишу. Хоть чем-то, ребят, подбодрить. Саня, тоже выпивший, свернул для товарища цигарку. Протянул, чтоб тот языком склеил скрутку. — Насчет того, что вы чуть не сгорели, чему удивляться? Бронебойные болванки летят, от жара аж светятся. Момент все вокруг поджигает. На войне многое глупо. Помнишь, командира третьей батареи? Два раза в легких танках горел, воевал след 42-го, а погиб в прошлом месяце, в километре от передовой. Фугас такую же березу в щепки разнес, ему обломок голову пробил. Даже до санчасти не успели донести. Если бы танкашлем носил, может, и контузии бы отделался, сказал колесник. Вася Манихин, знавший эту историю, вмешался. В него полена с полпуда весом летела. «Никакой тонкошлем не помог бы». Какой величины была деревяшка, погубившая командира батареи, никто толком не видел. Спор сам собой прекратился, а Степан Авдеев, вздохнув, заявил. Опасные эти кошки. Оптика хорошая, метка пантера бьет. Снаряды в притирку шли. Машину сжатым воздухом едва не подкидывала. А у нас вес сорок с лишним тонн». «Скорость большая», — сказал Чистяков. «Ствол длинный, пять с лишним метров, разгоняет болванку хорошо». Я видел под Орлом, как тридцать четверки мгновенно вспыхивали. — На ней сейчас не хуже горят. Щелчком отбрасывая самокрутку, отозвался Болотов. — Две штуки сегодня Пантера уделала. Сгорели машины вместе с экипажами. Авдеев хотел обругать Болотова, но раздумал. Комбат тут ни при чем. Пантера в засаде сидела. Это после майор растерялся, пока экипаж Степана с немецкой кошкой поединок вел. Остатки танкового батальона и самоходки стояли в редком сосняке. Защита так себе, но лучше, чем открытое место. Пехотинцы восстанавливали обрушенные траншеи, окапывалась противотанковая батарея. Основная часть пехоты, в том числе и на грузовиках, находилась здесь же в лесу. Отдыхали и ждали команды. Наступать без поддержки танков опасно. Уцелевшие экипажи по приказу хозяйственного капитана Болотова рыли капониры. Понемногу копали укрытия и самоходчики, только работников не хватало. Почти весь экипаж Авдеева получил ожоги, механик Крылов ковырялся в двигателе. У Чистякова контуженный наводчик Хлебников прилег отдохнуть. В санроту он не пошел, сказал, что пройдет и так. Но ну и без контузии Федор Хлебников, вдоволь перекопавший земли, настройки еще до войны, это дело не любил. За троих работал бывший колхозник, начинавший свой путь в пехоте Вася Манихин. Старался стрелок-радист Леша Савин. Работал и Чистяков. В таких вопросах все были равны. Подошел комбат Болотов. После приятного разговора с комполка он тоже выпил и обходил свое хозяйство, куда временно входили обе самоходные установки. Настроен капитан был благодушно. В разговоре с Полищуком он уловил намек на майорское звание, которое полагалось ему и по должности, и по выслуге. Угостил папиросами Чистякова и Авдеева, посочувствовал Степану Авдееву. «Болят ожоги». «Ноют, вот, мать их так». «Знакомое дело. Меня тоже крепко под Киевом прижало. Два месяца в госпитале отлежал. Ну, пантеру ты мастерский накрыл. Считай, орден тебе обеспечен». «Я не против», — засмеялся Авдеев. «Экипаж только не забудьте. Воюем вместе». «Экипаж представлю». «К медалям. Опасная штука. Я подъезжал». «Хотя боковая броня так себе. Это Александр Капониром занялся». Капитан, наконец, обратил внимание на Чистякова. «Нужное дело». Старший лейтенант подрубил лопатой корень, выбросил наверх очередную порцию песчаной земли и, разогнувшись, ответил. «Кому танки подбивать, а кто землю рыть умеет? Каждому свое!» И снова заработал отточенной лопатой. Шанцевый инструмент в его батарее содержался в порядке. Оба экипажа самоходчиков насторожились. Своего комбата, то бишь командира батареи, они уважали за решительность в бою, меткую стрельбу и простоту в обращении. Если разобраться, то Болотову следовало сказать ему спасибо за успешный прорыв обороны. По каменистой никудышной колее, рискуя свалиться с откоса, Чистяков вывел четыре машины во фланг немецкой обороны. Разбили три дота, закопанные в землю Т-4, три пушки и минометы. «Узелок еще тот». Разведку фрицы в момент прикончили, Одвинулся двинулся бы напролом батальон, сожгли бы его орудийным огнем из своих каменных укрытий. Болотов потоптался, похвалил еще раз Авдеева. Он знал, что несправедлив к командиру батареи, но сумел убедить себя, что сам сыграл главную роль, а Чистяков лишь немного помог. «Скоро подъедет командир полка. Дотошный хохол Полищук. Начнет расспрашивать, что и как». И получается, что пришлый командир батареи взял инициативу в свои руки, размолотил основные укрепления и дал возможность батальону развить успех. Портил настроение и другой факт. Бежавшие из укрепления расчета орудий, минометов и остальной гарнизон, отсидевшись в укрытии, незаметно отступили. Не ушли бы безнаказанно, если бы не угодили под удар мотопехотного полка. Танков у пехоты не было, зато имелись же достатки пулеметы. Да и что, для штурмового полка какая-то сотня отступавших фрицев. Побили, постреляли на ходу и еще хвалились трофеями. И будто нарочно, чтобы подразнить Болотова, подарили Чистякову в благодарность за разбитые укрепления 15-зарядный автоматический «Вальтер», который тот передал своему наводчику. У Чистякова имелся штатный ТТ и трофейный парабеллум. В третьем пистолете он не нуждался, мог бы догадаться и подарить Болотову. Не захотел, гордый слишком. На самом деле Саша Чистяков о подарке сильно не задумывался. Увидел, что Васе Манихину понравился вороненный, хорошо отделанный пистолет, да еще с таким емким магазином, вот и подарил. Тот обрадовался, нацепил кобуру сразу на пояс и обещал поставить на ужин фляжку спирта. Наводчик Хлебников, дремавший в тени, приоткрыл один и другой глаз, перевернулся сбоку на бок. — Лейтенант Авдеев, молодец. — Совершенно справедливо вы это, товарищ капитан, заметили. Наводчик у него Лагута Иван метко бьет, и остальной экипаж наград достоин. Миша Щуков отличным командиром был. Погиб в атаке вместе со всем экипажем, как герой. Хлебников, кряхтя поднялся и, загибая пальцы, стал перечислять. Мы двумя самоходками и с вашим взводным хорошо укрепление покрошили. Дот был, стены метр толщины, в дребезги. Два пулеметных дота тоже в пыль. Всю артиллерию и танк закопанный раскатали. Болотов понял, что самоходчики специально не упоминают своего командира. Издеваются над капитаном или ждут, что он сам заслуги Чистякова отметит. Комбат посопел, хотел сказать что-то доброе в адрес Чистякова, мешало самолюбие. В мозгу туго провернулась другая мысль. Он отрывисто приказал, ни к кому не обращаясь. — Поглубже, капониры, ройте. Ваши сушки покрупнее танков. Их укрыть надежнее надо. Не сушки, а зверобои. — поправил капитана обычно молчавший лейтенант Авдеев. — Товарищ Чистяков два тигра по Орлому делал, а мы пантеру сегодня, не считай мелочевки. Болотов ничего не ответил и зашагал в сопровождении помощника к себе. Поговорили, как меду напились. Подошли основные силы. Тяжелые самоходно-артиллерийские полки, насчитывающие ранее по штату 12 машин, Укрупнялись. Планировалось увеличить число машин в батареях до пяти вместо трех и довести численность полка до 21 самоходной установки. но все это были лишь планы. В связи с нехваткой техники полк Пантелеева, понесший значительные потери, получил лишь четыре машины. Одну из них подполковник передал Чистякову. День клонился к вечеру, ремонтники занимались поврежденными самоходками, подвезли боеприпасы, горючие, неподалеку окапывалась пехота. Четыре получили, а три сгорели, — подводил итог Мантелеев. Еще три ремонтируют. Две машины в тыл отправили. Повреждения слишком тяжелые. Погибших больше двадцати человек. Вместе с начальником разведки майором Фоминым он ненадолго задержался в батарее Чистякова, одного из немногих сторожилов в полку. Говорили о сложившемся положении. На их участке дела шли пока неплохо, но южнее, на подступах к Львову, Наступление буксовало. — Видимо, часть войск туда перебросят, — сказал Пантелеев. — Насчет нас приказ к ночи должен подойти. — Слышал, сегодня вы неплохо действовали. — Одна машина вместе с экипажем сгорела, — отозвался Чистяков. Механик успел выскочить, его миной накрыло. но ну, хоть познали. От четырех человек головешки остались. Завернули в плащ-палатки и вместе с танкистами похоронили. — Кстати, как у тебя с ними взаимодействие? — Нормально. Пантелеев был проницательным человеком и догадывался, что у командира батареи с комбатом Болотовым дружбы не получилось. Ничего особенного в этом не было. Между самоходчиками тяжелых батарей и танкистами нередко возникали споры. Танкисты старались вытолкнуть вперед хорошо защищенные САУ с их мощными пушками. Считали, что им безопаснее пробивать оборону броня 75 мм и орудие 6 дюймов. При этом не учитывали, что и у самоходок достаточно уязвимых мест. При массе в 45 тонн двигатель был лишь немногим мощнее, чем у Т-34, что сказывалось на скорости, на 12-15 км в час меньше, чем у Т-34. Кроме того, самоходные полки имели втрое, а то и в четверо меньше боевых машин, чем танкисты. А те немногие, приданные танковым бригадам и полкам самоходки, предназначались для действий на сложных участках уничтожение укреплений и тяжелых танков противника. Да и усиленная броня уже зачастую не спасала от новых немецких орудий, подкалиберных и кумулятивных снарядов. Старший лейтенант Чистяков свою задачу выполнил, но и цену заплатил немалую. Одна машина сгорела, ремонт двух других обещали закончить к утру. В санчасти находились двое обожженных самоходчиков. Туда же пришлось отправить наводчика Хлебникова, которому к вечеру стало плохо после контузии. Пантелеев направился дальше по своим делам. «Отдыхай, Сан — Отдыхай, Сансаныч, и подмигнул. — Ужин скоро подвезут. Пока ждали ужин, познакомились с новым командиром самоходки Кузнецовым Никитой. Среднего роста, с волнистыми русыми волосами и мягкими, почти детскими чертами лица он стоял по стойке смирно. — Не надо тянуться, — сказал Александр. Ты теперь не в училище, а на передовой. Садись, рассказывай, откуда прибыл. Оказалось, что новому командиру 19 лет, на что сразу отреагировал Вася Манихин. Молодежь присылать стали. В прошлом году обкатанные ребята приходили. Помолчи, Василий, сходи насчет ужина узнай. Савина с собой возьми, котелки и фляжки для всех трех экипажей. У Степана Авдеева люди ожоги получили, некому идти». — Ясно. Я для новичков харчи за счет погибшего экипажа Щукова получу. — Не мудри. Кузнецова с экипажем уже на довольствие поставили. Ну, — Но водку, которая ребятам погибшим положена, я все равно заберу. Помянем как следует. — Шагай, шагай. Значит, Никита в боях еще не участвовал? — Не приходилось. — Почти виновато пожал плечами лейтенант. Действительно, в 1943 году, когда тяжелые самоходные установки только появились в войсках, Их укомплектовывали, как правило, опытными специалистами. Не просто самоходки, а зверобои, оружие против тигров и пантер. Экипажи состояли из офицеров и сержантов, имевших боевой опыт. Уже в первых столкновениях немецкие тяжелые танки стали нести значительные потери от огня самоходных установок СУ-152. Сейчас, когда самоходно-артиллерийских установок стало больше, а сколько было потеряно в боях, Командирами машин ставили зачастую молодых выпускников училищ, выбирая по возможности лучших. Оказывается, Никита Кузнецов, родом из города Чусовой, после семи классов, работал полтора года на военном заводе в Челябинске. Закончил танковое училище, а затем пятимесячные курсы усовершенствования комсостава бронетанковых войск. — Сколько ж тебя натаскивали? — удивился Авдеев. — На 11 с половиной месяцев. — Да ты академик, а не командир. Небось, все науки постиг. Никита растерянно улыбнулся и развел руками. — Так получилось. — Боевые стрельбы проходили? — В училище, так-сяк. А на курсах перед окончанием шесть раз по мишеням стрелял. Больше на теорию налегали. — В цель-то хоть попал? — Ну, хорошо отстрелялся. — Ну все, плакали тигры. Вернулся с полными котелками, вещмешком и несколькими фляжками сержант Вася Манихин, который брал в помощь стрелка-радиста Лешу Савина. — «В честь прорыва шрапнель с тушенкой сварили, пропадя на пропадом», — ругнулся заряжающий. Как и большинство в армии, он терпеть не мог перловку, которой пичкали чаще всего. Правда, в придачу к перловке выдали сало, компенсацию за обед. Водки Манихин выбил двойную порцию. Долго и сварливо спорил, что вчера водку не выдавали и своего добился. «Чего, по двести граммов много, что ли? Сало, хлеб, консервы трофейные имеются. Прочитай, Лешка, что там написано». Грамотный стрелок-радист, шевеля пухлыми мальчишскими губами, сказал, что в банках тунец и сосиски. «Сосиски мы и без тебя видим», — скрывая банку ножом, заметил механик-колесник. В самый торжественный момент, когда разлили по кружкам водку, а новый экипаж лейтенанта Кузнецова пускал слюни, глядя на такое изобилие, девился посыльный от Болотова. Вежливо Козырнов сообщил. «Вас, товарищ старший лейтенант, комбат на ужин приглашают». «У нас свой ужин, не хуже», — заявил Матвей Колесник. «Друзей погибших поминаем. Пятерых ребят сегодня похоронили. Можем за них выпить?» «Конечно», — растерялся посыльный. «Только товарищ комбат очень ждут. Картошки с мясом нажарили». «За что такое высокое приглашение?» — не отставал от парня Колесник. «Вы герои, вам картошка с мясом положена, а мы Шарапнелю обойдемся». Зловредный механик не мог простить у пренебрежение к своему командиру и экипажу а — Ладно, хватит человеком урыжить, — вмешался Чистяков. — Пойду схожу на полчаса. А вы не ждите, ешьте, пейте. — Если там слабо угостят, — крикнул вслед Матвей Колесник, — мы тебе водки оставим. Не задерживайся, будем ждать. Комбат Болотов сидел с компанией на куске брезента. Среди присутствующих был еще один комбат. Начальство — какой-то майор. Командиров своих род Антон Герасимович Болотов на ужин не пригласил. это Чистяков заметил сразу, и козырнул майору, который был здесь старшим по званию и наверняка по должности. Скорее всего, из штаба танкового полка. — Не тянитесь, старлей! — небрежно махнул Чистякова майор. — Не на плацу, присаживайся. Компания уже изрядно хватила. Налили сани, провозгласили тост за победу. За день Чистяков крепко проголодался. Зачерпнул из банки ложку тушенки, намазал на кусок хлеба. «Мясо с картошкой ешь», — сказал комбат. «Еще теплое. К твоему приходу подогрели. Ну, давайте за друзей самоходов выпьем». «Они того заслужили?» — вроде в шутку спросил майор, слегка заплетающимся языком. «Заслужили», — заверил Болотов. «Воевали как надо. Без них туго бы пришлось. Укрепления раздолбали, противотанковую батарею пантеру сожгли. Выпили». Сан-инструктор танкового батальона Егор Долгов подвинул чистяковую ложку. — Ешьте, пока не остыло. Со свинины жарили. — Спасибо, — отозвался Саня. — Я на десяток минут к вам зашел. Меня там экипажи ждут. Товарищи поминать будем. — А здесь тебе не товарищи? — вскинулся майор. — У тебя одна самоходка накрылась, а он то наполовину батальона. Вот кого помянуть надо. Его танки в упор расстреливали, а он прорывался, и красное знамя заслужил по праву. Пришлось выпить еще, чтобы не раздражать майора. Капитан Болотов, видя, что Чистяков чувствует себя не в своей тарелке, поднялся. — Пойдем, провожу, Александр. Когда отошли на десяток шагов, крепко пожал руку. — Иди отдыхай. Спасибо за поддержку. Не обижайся, если что не так. — Нормально, — ответил Чистяков и зашагал к своей батарее. Все три экипажа успели хватить и по первой, и по второй. Оживленные встретили командира, тут же набухали полкружки подняли тост за погибших, затем за победу. Смахнули и консервы, надоевшую перловку, перебивая друг друга, вспоминали детали сегодняшнего боя. Экипаж Кузнецова больше молчал. Новички, они пока себя ничем не проявили и слушали, что говорят бывалые бойцы. «Правда, что Болотова к красному знамени представили?» — закуривая, спросил Матвей Колесник. «Говорил что-то такое майор из штаба?» — ответил Чистяков. «Интересно, за какие такие заслуги?» «Две трети батальона угробил, мыкался туда-сюда, не знал, что делать. Укрепление, считай, мы разбили. Одна «Пантера» могла его танки добить. Степа Авдеев и уничтожил. Значит, капитану орден, а нам... «Хватит, Матвей!» морщась перебил его старший лейтенант. «Чего делить? Вместе воевали. Не мы, а танки впереди шли. Сколько ребят из батальона сгорели?» «Я насчет ребят молчу» просто не понимаю, за какой хрен из болта героя сделали. Суетился без дела, сколько танков впустую потерял. Если не прекратишь свои дурацкие счеты, я спать пойду. Мало сегодня всем досталось. Ты еще склоки добавляешь. На Колесника дружно обрушились Авдеев и Манихин. Чистяков приказал прекратить свару, понемногу успокоились, допили остатки и отправились спать. С утра Матвей Колесник заварил два котелка Иван-чаю. В травах механик разбирался, и чай получился не хуже настоящего. Тем более сахар имелся. Вчерашний спор не вспоминали. Налетели два мессершмита, сбросили несколько мелких бомб. Но разгуляться им не дали. Открыли огонь крупнокалиберные пулеметы, которые имелись в самоходно-артиллерийском полку и у пехоты. Сбить никого не сбили, но мессеров прогнали. — Это вам не сорок второй год, — погрозил след кулаком Вася Манихин. До полудня занимались ремонтом, маскировали машины. Вместе с обедом пришла почта. Саня Чистяков получил сразу два письма, одно от матери, другое от Кати. Всегда радуешься письмам из дома и всегда невольно ждешь плохих новостей, хотя мать старалась не расстраивать сына. Отец после тяжелого ранения еще в 1942 году служил старшиной в саперном батальоне. Хотели комиссовать, но раздумали. По-прежнему командовал взводом. Какие потери несут саперы, Саня нагляделся, когда их саперная рота под огнем разминировала проходы в минных полях и наводила переправы. За год с небольшим на три четверти состав сменился. А каково там отцу в его сорок девять лет, да еще с перебитой ногой? Больше всего беспокоила судьба младшего брата Феди. Он закончил пару месяцев назад училище связи, получил младшего лейтенанта и воевал где-то севернее. Короткая жизнь на фронте у этих шестимесячных лейтенантов. Рвутся вперед, стараются доказать свою смелость, а опыта никакого. Бесполезно учить в письмах осторожности, не лезть без нужды на рожон. Федя, хоть и в отца, рассудительный, не такой шустрый, как Саня, но война есть война. Хуже всего, если попадет под начало дурака-командира, вроде майора Швытко, танкового комбата, совместно с которым действовала их батарея летом 43-го. Тому чужая жизнь копейка и танкистов в лобовую атаку гнал, прячась за их спинами. А уж если связь нужна, погонят в пекло весь взвод, пусть хоть все там останутся. Писала мать о погибших односельчанах. Некоторые вернулись. Матери до смерти рады, а на ребят смотреть слезы льются. Пришел после госпиталей сосед по улице Миша Шуваев. Получил тяжелую контузию, руки-ноги ходуном ходят, едва шагает с костылем под мышкой. Без ноги вернулся другой приятель, пьет с тоски и места себе не находит. И обязательная приписка в конце — береги себя, Санечка, Богу молюсь за тебя, сведей и Отца. Без вас жизнь мне не нужна. И клочок бумаги с молитвой и заговором. Носи ее, Саня, всегда в левом кармане напротив сердца и не потеряй. В 42 втором еще неизвестно, как бы цензура посмотрела, могла и выкинуть молитву с крестами, но теперь много церквей пооткрывали. Даже в Москве главные патриархи в соборах за победу русского оружия молятся. Бумажку с заговором положил, как было велено матерью, в карман гимнастерки. Распечатал письмо от Кати несостоявшейся невесты. Другая бы обиделась, а девчонка пишет. Правда, ни о каких чувствах речи не идет. Исчезла была и глуповатая влюбленность, которая читалась когда-то в глазах. Может, прошли чувства, может, скрывала. Но письма продолжала слать регулярно, хоть и не нечасто на Ровным ученическим почерком рассказывала о друзьях и знакомых, напомнила, что недавно была годовщина со дня гибели отца. Работала Катя нарядчиком в МТС, людей и техники осталось мало, сама на станцию за горючим и запчастями ездит, она на посевной работала в поле. И суховатое окончание. Желаю встретить победу и вернуться домой Кате. Саню, то бишь командира батареи Чистякова Александра, эта сухость задевала. К чему отвечать на такие школьные комсомольские послания? Но знал, ответит или нет, месяца через два-три придет очередное письмо. Хоть бы фотокарточку выслала. Жду, мол, встречи, помни обо мне. В отца Катя характером пошла. А если пишет, то ответить надо. Второй день простояли в этом же лесу. Пару раз налетали немецкие самолеты, но их отогнали наши истребители. Все три самоходки починили. Ребята из экипажа Степана Авдеева вернулись из санчастием. Ожоги не слишком сильные, хоть и болезненные. — Мы их спиртиком потихоньку лечим, — сообщил белорус Николай Лагута, светловолосый, улыбчивый парень. Его тут же поддержал наводчик командира батареи Федор Хлебников. — И мне для головы полезно. — У тебя сотрясение мозга, — заявил Чистяков. — Нельзя спирт пить. — Малому башку за два года трясли, — отмахнулся Федор. Крепче будет. — Саня с Хлебником спорить не стал. На отдыхе все считали законным делом принимать наркомовские и сверх того, но миру знали. А в бой танкисты и самоходчики выпившие не ходят, верная гибель, когда реакция ослаблена. Ни один командир в машину пьяного не допустит, хотя тот же комбат Швыткоча и батальон прикрывали самоходки в 43 году на Курской дуге. Трезвым не воевал, но танк майора всегда находился за спинами подчиненных. Капитан Болотов в этом отношении более порядочный. Идет в бой в первых рядах, хотя не хватает ему быстроты в принятии правильных решений и нередко идет на поводу начальства. Полищук в нем особых талантов не видел, но выдвинул в комбаты как послушного командира. Старается беречь свои экипажи болотов. Ребята в них — ровесники его сына. Только чего эта жалость стоит, если за день столько танков угробил? Где не надо торопиться, а где быстро действовать следовало раздумывает, медлит, глядя на горящие машины. А с другой стороны, на войне жалость порой бедой оборачивается. А лучше меньше задумываться об этих вещах. Сам Чистяков тоже не ангел. Поначалу лез на пролом, куда не следовало бы. Сейчас немного опыта поднабрался. Пришел начальник разведки полка Фомин Григорий Иванович. Молодой, энергичный, в 27 лет уже майор и три ордена на груди. Спросил Чистякова, в каком состоянии находятся машины. «В нормальном», — ответил старший лейтенант. «Чего-то новое сообщить хотели». Хотя и дали временную передышку, но наступление фронта продолжалось. Где успешно, а где помедленнее? Все понимали, долго загорать не дадут. Наверняка не сегодня, наверняка не сегодня-завтра бросят снова в бой. «Подо Львовом буксуют наши», — доставая папиросы и угостив Чистякова, негромко рассказывал обстановку начальник разведки, хотя это не было новостью. Поглядел на механика Колесника, подошедшего к ним. «Чего надо?» «То насчет ремонта успеем тяги поменять?» «А что, они не в порядке?» «В порядке, но лучше бы заменить...» «Знаешь, Матвей, не морочь голову!» — разозлился Чистяков. «Иди делом занимайся!» «Ну, тогда папироской угостите!» Матвей Прокофьевич Колесник не был таким бесцеремонным, как могло показаться. Воевал на танках, хорошо водит самоходку, медалью за отвагу награжден. Получив папиросу, вежливо поблагодарил и снова вернулся к машине. «Нервы у людей играют!» оправдываясь, проговорил командир батареи. «Каждый час ждут приказа выступать, а начальство все тянет. Тянет, потому что ткнулись и хорошо морду разбили. А Вместо «ура!» в пору остановиться да подумать. Начальник разведки полка в обращении простой. Там, где не требуются, секреты не громоздит. Рассказал, что южнее Львова наступление идет неплохо. В севернее города наши войска тоже продвигаются, но с сильными боями». Ну, а перед Львовым, как Чистяков уже знал, движение застоприлось. «Пока с флангов пути отхода немцам не заблокируем», — продолжал Фомин. «Они зубами город держать будут. Лишь когда опасность окружения почувствует, тогда отходить начнут». Майор помолчал, закурил новую папиросу. «В стратегии вдаваться не будем, это дело высшего командования. У нас своя конкретная задача. Меня назначили командиром разведывательной штурмовой группы, предстоит рейд в направлении реки Сан». По прямой это около ста километров. Будем прокладывать путь войскам на северном фланге. Большая группа. Танковый батальон Болотова, две батареи наших самоходок, в том числе твоя батарея. Саперы, десант, но ну и разведка. Два бронетранспортера и мотоциклы. Кроме Болотова никого не могли найти?» — спросил Чистяков. Фомин внимательно поглядел на старшего лейтенанта. «Не заедайся, Александр. В танковом полку большие потери». Одним батальоном вчерашний командир рота командует, на фронте без году недели. В другом вообще непонятно кто. А Болотов худо-бедно справляется и на рожон без нужды не лезет. Ну, в общем, готовься. Кстати, танковый батальон усилили, довели штатную численность до полного состава. Кроме моей, чья батарея пойдет? Первая — капитана Глущенко. Нормально, — отреагировал широкой улыбкой Чистяков. Сергей Назарович Глущенко служил в армии лет десять, кадровый военный. Когда решается вопрос, кого ставить командиром полка, выбор был между Глущенко и Пантелеевым. Поставили Пантелеева, учитывая его умелые действия, на Курской дуге и под Киевом. Глущенко был спокойным, сдержанным по характеру. Опыта имел достаточно. Саня часто наведывался к нему и по делам, и в гости. Сейчас он был рад, что пойдет в паре с первой батареей. После разговора с начальником разведки сходил к глущенко. В первой батарее тоже шла срочная подготовка. Как назло барахлил двигатель одной из машин. Капитан вместе с экипажем спешно занимался ремонтом. «Пять минут, Саш», — сказал он, вытирая ветошью замасленные руки. «Некогда. Скорее всего, в ночь выступим». Покурили. У Чистякова вертелся на языке вопрос. «Слушай, Назарыч, почему в группе аж две батареи самоходок включили, а танков всего батальон?» Мы же поддержка, а не основная сила. Сюрпризов по пути много предвидится. И доты, и новые танки. Немцы пантеры активно производят, хоть и не дешевая машина. И тигры тоже. Ну, тигров гораздо меньше, зато их используют умело. Сам знаешь, одна машина из засады порой роту 34 четверок почти полностью уничтожала. Видел такое дело под Орлом. Ну ладно, пошел я ремонт заканчивать. Было приказано загрузить полуторную норму снарядов, то есть. 30 вместо положенных 20. Боезапас Зверобоев был невелик, у Т-34 77 снарядов по норме. Обещали, что в колонне пойдут два студии Беккера с боеприпасами. Экипаж уже знал все новости. Настрой у механика-колесника и заряжающего Манихина был кислый. Наводчик Хлемников над обоями посмеивался. «Чего хвосты поджали? Наступать будем они удирать? Радоваться надо. Фрицам дают прикурить поддакнул грамотный радист Савин. «Делуше шифляги водой наполни». Буркнул колесник, протягивая радисту две трехлитровые алюминиевые посудины. Прыгая, как кузнечик, жизнерадостный Леша Савин умчался за водой. Вскоре получили сухой паек на пять суток, а в ночь двинулись на юго-запад. Впереди шли три мотоцикла и два американских бронетранспортера «Скаут» с разведкой и саперами. На бронетранспортерах имелось по одному крупнокалиберному пулемету и одному обычного калибра. Громыхал дополненный до полной штатной численности танковый батальон, 21 машина. В середине двигались два студибекера с боеприпасами. Замыкали колонну шесть тяжелых самоходных установок. В темноте светились, искрили самокрутки десантников, слышались голоса, даже смех. Война войной, но анекдоты и шутки дело неплохое. Поднимают настроение. Через пару километров майор Фомин остановил колонну, обошел ее, убедился, что машины в порядке. Курение приказал прекратить. Фары выключили, оставив тусклые синие фонари. Встречу с немцами можно было ожидать в любой момент.